Второе. Ставрополь, август 1785 года. Холодный лунный диск уже проступал на тёмно-сером небе, ожидая, когда остывший к вечеру солнечный шар скатится за горизонт. Его слабые лучи таяли, оставляя размытые блики на чистом золоте церковного креста. Маленькие слюдяные окошки казачьих хат затворялись ставнями, оберегая обитателей соломенных крыш от нечистой силы и непрошенных ночных гостей. Скот, загнанный в стойла, лениво жевал траву, скошенную на отлогих косогорах, в верховьях тошлы. Эта река несла свои быстрые воды не одну тысячу лет. И с удивлением взирала она на трудолюбие и упорство людей, совсем недавно пришедших к её берегам. Они сеяли пшеницу, строили водяные мельницы и забивали на склонах виноградники. Но стоило холодному ветру спуститься с гор, как к станице подкрадывался туман, а вместе с ним появлялись и в отряге разбойников, горе тем, кто не успевал скрыться за воротами крепости. Поочередно бастурман сжигали хаты и церкви, вытаптывали поля, убивали беззащитных стариков и детей, оставляя жизнь лишь сильным юношам и молодым девушкам, которых забирали в рабство. Но люди опять отстраивали дома, возводили храмы, закладывали сады и пасли на лугах тучное стада. Черкесы хорошо помнили своё поражение у подножья Ставропольской крепости, когда две сотни храбрых казаков из полка Кутейникова наголову разбили полуторатысячную партию султан Дулака. Наученная горьким опытом горцы больше не осмеливались в открытую идти на приступ цитадели. Они избрали иную тактику. Мелкие партии разбойников по 5-10 человек Подобно шакалам рыскали вокруг станицы, угоняя отбившийся от основного стада скот или нападая на охотников, добывающих зверья в окрестных лесах, нередко они уводили казачек, работавших на полях. Станица, уставшая от жаркого дня, засыпала, но в хате казачево старшины Ерофея Русанова поселилось горе. Бесследно исчез шестнадцатилетний сын капитан Мальчишка вышел и ростом и умом. Несмотря на юный возраст, он мастерски владел шашкой, лихо управлялся в седле, и так же, как его отец метко стрелял на скаку. Вот потому и доверили ему жители трёх улиц пасти коров вместе с отставным солдатом Панкратом Харечко. Как выходило из объяснений старого ваяки, по их общему недосмотру Отбилась от стада молодая бурёнка. Испугался капитан, что забредёт корова в разлившуюся от лесных родников топь, и, взяв ружьё, ушёл в лес. А через некоторое время из чащи донеслись чужие крики, раздался выстрел, за ним другой, третий. Панкрат побоялся бросить стадо и принялся полить в воздух из ружья. Подоспевшие из крепости казаки бросились в лес. по примятой траве они дошли до самого края болота и ужаснулись, когда поняли, что произошло. Убив одного из разбойников и расстреляв весь запас зарядов, юноша повёл супостатов к трессинным окнам. Наездники этого не заметили и с ходу попали в жидкую смертельную кашу. Садники теснили друг друга, стараясь выбраться. Но ещё глубже проваливались в болотную прорву. Двое из воровской партии нашли здесь бесславный конец. У старого дуба на примятой траве остались капли уже подсохшей крови супостатов, а немного поодаль сорванный с шеи капитона крестик. Значит, мелчак Нью утонул, а скорее всего, попал в плен. Стемнело. И погоня ничего не дала.